Глава двадцать четвертая Дальнейшее было делом техники. Вдову осмотрел эксперт, дал заключение о том, что ведьма может лечить и омолаживать только через телесный контакт, не более. Потому как недоучка и каналы, пусть и сформированные, еще не раскрыты полностью. Кандалы с леди Саммери сняли и проводили безутешную девушку в морг проститься с мужем. Доктор, привезенный Бегловичем, подтвердил, что недомогать старый лорд начал давно, а в последние полгода уже и лекарств не брал, только обезболивающее зелье, поскольку никакое лечение ему не помогало. В бутылке с ликером определили яд, и на стеклянной поверхности маг-иллюзионист нашел отпечаток ауры лорда в Саммере. Последний гвоздь забил старый дворецкий, подтвердивший, что эту бутылку редкого ликера отцу подарил любящий сын по случаю свадьбы, потому как две, подаренные ранее, примерно год назад, кончились. Пустые бутылки от ликера нашли на кухне и обнаружили остаточные следы того же самого яда. Узнав, чем травили, некромант нашел следы яда в костях, и определил, что травить старика начали минимум за год до свадьбы. Аделаида сама пришла в морг за бумагами и задумчиво смотрела на то, как лорд Дреймор подписывает заключение в трех экземплярах. Себе для отчетности, в папку с делом и леди Финбах. Три одинаковых, магически скопированных листа. А вот подписи все разные. Чуть-чуть, но разные. Эта мысль вяло шевельнулась в голове и темная спросила побелевшими губами. «Лорд Дреймор, а почему вы не подписали один лист и не скопировали сразу с подписью?» «Леди Финбах», укоризненно сказал некромант, укладывая один экземпляр в папку с надписью «Отчеты». «Документ с магически скопированной подписью недействителен». Ее же можно вставить куда угодно, поэтому бумаги принимаются только с личной подписью. А как различить, личная подпись или скопированная? Дреймор удивленно поднял брови. Леди, но ведь подпись каждый раз немного разная. Мало ли, рука дрогнула, бумага попалась шероховатая или стол неровный, а магическая копия всегда одинаковая. «Вот оно!» Сердце Аделаиды бешено стучало, когда она, забрав бумаги, нарочито медленно дошла до своего кабинета. Заперла дверь, бросила папку с делом на стол, упала в кресло и вынула из поясного кармашка кристалл с записью дел. Одна подпись, вторая, третья. «Да они же абсолютно одинаковые!» «Можно одну на другую накладывать, а вот и другая, и еще одна, ровно такая же». Всего в делах, переданных начальству, обнаружилось три разных подписи некроманта. «Похоже, кто-то очень старательно их подделывал», — подставляя лорда Дреймора. «Но почему его?» — ответа не было. Однако Аделаида была рада убедиться в том, что ее друг невиновен в подлоге и затягивании дел. Немного посидев, девушка спрятала, Немного посидев, девушка спрятала кристалл и занялась с текущим делом. Следовало предъявить собранные доказательства королевскому судье и затребовать разрешение на арест нынешнего лорда Саммери а еще официальное оповещение о невиновности вдовы и подтверждение правильности завещания. Неимоверными усилиями и личным участием Леди Ада все это удалось провернуть в один день. Так что вечером наследник рода обживал тюремную камеру, а его сын писал прошение Его Величеству о передаче титула ему. Леди Саммеры, Получила все, что завещал ей муж, и немедля, собрав немного вещей, камеристку из старого дворецкого ушла порталом в Академию Целителей, заявив, что омоложение — это хорошо, а защита от ядов еще лучше. Аделаида завистливо взглянула ведьме вслед и решила дойти до дома пешком. Весь день она пробегала в тяжелом варианте формы, и ей хотелось немного развеяться. Арбалетный болт, звякнувшая мостовую, переменил планы темной. Она моментально ушла в телепорт, прихватив подарочек, и грубо выругалась, увидев на игрушке клеймо. Кажется, кто-то заказал ее клану наемных убийц. На следующее утро леди Финбах явилась на службу «Мрачнее тучи». В таком же настроении написала повторное прошение принцу и отправила его магическим вестникам. Ответ пришел почти мгновенно, как и маячок для телепорта. Аделаида выстроила рамку, шагнула и очутилась в рабочем кабинете его высочества. «Не очень понял, что ты хотела уточнить». Скинул бровь наследник королевства, не отрываясь от бумаг. «Та книга с портретами. Хроника Тернейской битвы. Там написано, какой стихией владел темный маг». «Не помню», — нахмурялся Надан Тирон. И тут же уточнил, насколько это важно. «Очень важно. Если я права...» Мы поймем, почему меня хотят убить. Принц поднял голову и вздохнул. Точно не терпит. Аделаида закусила губу. Будь ее воля, она бы помчалась в библиотеку со всех ног, но... Вчера к моим ногам упал болт с клеймом клана убийц. Они меня знают. Это было предупреждение о заказе. Дома меня встретили весьма сытые розочки. Кто-то пытался взломать защиту дома и угодил к ним на обед. На Дантирон даже от бумаг оторвался. Он знал, что леди Финбах уже не раз пытались убить. Но так часто? Удалось узнать, кого обкусали твои колючки. Еще нет. Все несъедобное отрыгнут на третий день. Тогда и буду разбираться, вздохнула Магичка. Принц только хмыкнул. Про своеобразную защиту особняка темной мало кто знал. А вот он лично подписал разрешение на посадку. Просто потому, что росточки тоже были подарком леди за раскрытое дело. И Надан ни разу не пожалел о своем разрешении. Живая леди Финбах была ему гораздо полезнее, чем пара-тройка наемных убийц, пробитых ядовитыми шипами. «Сама ты в тот угол не войдешь», — проницательно заметил принц, понимая, что темный не терпится разобраться в этом деле. «Там привязка на королевскую кровь. Да и читаешь на староэльфийском, так себе». На это леди Финбах пожала плечами. Ее учили, хорошо учили, но ранее проявление способностей привело к тому, что первые лет пять ее учили прятать магию сдерживаться, маскировать. А дети знати, обвешанные маскирующими амулетами, в это время как раз развивали усердие зубря этикет, языки и геральдику. Что-то ей удалось, но этого явно было мало для чтения хроник. «Ладно, идем», — махнул рукой Надан. «Прочитаю тебе и буду дальше отчеты разгребать». Аделаида уже знала, что выходить через красивую резную дверь принц не будет. Его высочество работает в кабинете, это серьезно. Поэтому девушка легко скользнула за мужчиной в узкий боковой проход, открывшийся в монолитной, кажется, стене. Парочка пыльных коридоров, лестница, странный зал, и, наконец, они вышли в библиотеке прямо из стены. Еще пять минут. Потребовалось на то, чтобы осторожно добраться до уголка, не встретив служек и придворных. И, наконец, его высочество взялся за нужную Аделаиде книгу и принялся неторопливо листать страницы. Магичка сразу поняла, что Надан слегка над ней подтрунивает за то, что заявилась в светную по дворцовым меркам рань и помешала работе. Она глубоко вздохнула поёрзала, изображая нетерпение, а потом внезапно зевнула. Принц не удержался и тоже зевнул. Понял, что раскрыт и рассмеялся. «Не буду томить, леди. Вот ваш маг». Темная молча склонилась над изображением. «Да, тот самый». Нетерпеливо перебрала пальцами край стола. «Так какая стихия?» Наследник вгляделся в текст и проговорил. «Камень. Здесь написано, что Аделан Бахен усиливал свои заклинания камням и однажды даже вызвал каменный дождь в предгорьях, сражаясь с орками». «Как я и думала. Спасибо, Ваше Высочество. А теперь разрешите мне съездить в командировку в рамках расследования». «В командировку? Куда?» — удивился принц. Лучше других знал, что маги-бюро имели возможность пользоваться королевскими порталами. Да и сама Далаида легко выстраивала маршруты. «В мою родную деревню», — глухо ответила девушка. «Если я права, ответы на вопросы этого расследования там». «Хорошо. Но, надеюсь, до ближайшего коронного города вы все же доберетесь порталом?» «Так и сделаю», — кивнула магичка. Вытянув из стола лист бумаги и самописное перо, Надан Тирон написал распоряжение для казначея и мастера порталов, отдельную бумагу для начальника Аделаиды и плюсом подорожную с королевским гербом, чтобы местные власти помогали темной, а не вредили. Закрепив все указы малой печатью, принц фыркнул. «Цени, леди Финбах». «Сам для тебя секретарем работаю». Присев в книг Сине, леди вышла из личного закутка принца, подождала, пока он уйдет в кабинет, прогулялась среди стеллажей и отправилась в портальный зал. Незачем откладывать поездку. Все нужно у нее с собой. А если чего-то не хватает, можно будет купить. Сейчас важнее понять, почему темный поставил такие ловушки на эльфа. И почему все же охотятся на саму Аделаиду?